Глава 29. Комната, которую я тогда смогла освободить, она так за мной и осталась, но две остальные комнаты мы потеряли. Мы с мамой оказались в одной комнате. Все это произошло потому, сами мы были виноваты, оказывается, надо было платить за квартиру все это время. Мы не платили, поэтому я попробовала судиться. И... Тем не менее, поскольку мы уже приехали, мы могли вообще все потерять. Но поскольку мы уже приехали, нам эту одну комнату оставили. И вот так на этой нашей Коля, Коляевке 5, оказалась из трехкомнатной квартиры одна комната. В двух соседних комнатах жили разные люди. В большой комнате жил второй секретарь райкома нашего района. Партийная дама с такого очень строгого облика в синих костюмах, галстук, белые блузки, распределитель, конечно, такой хороший. А в маленькой комнате, в моей, в которой когда-то собирались мои ребята по пятым дням, там жила ленинградка, эвакуированная во время блокады. Довольно милая еврейская женщина, которая работала инженером в ленинграде на ламповом заводе когда-то. Работать я пошла в радиокомитет. Там были редакции, которые вещали на языках, на страны. Значит, была французская редакция, итальянская и прочее. И вот в той редакции, в которой я работала, во французской, приходил Марис Стрес раз в неделю обращаться к народу. Это довольно забавный эпизод, потому что приходил сытый, толстый, всем довольный вождь французского пролетариата и произносил невероятно пламенные <свят> речи, как надо, не жалея себя, бороться с фашизмом. Надо, убегая вперед сказать, что здесь был его сынишка, который учился в русской школе, стал русским мальчиком. Он в 70-е годы написал книжку, полную иронии по поводу... Их жизни в Москве и деятельности своего папы. Довольно симпатичную книжку. Вот. Но это, конечно, было комическое зрелище. Главное, он такой оратор французской школы. То есть они безумно патетичны. Он доходил до состояния экстаза, он весь краснел. Это все было очень забавное развлечение. Работала я там недолго. И Фри был упразднен. И Фли слился с Московским университетом. Таким образом, я оказалась студенткой филологического факультета Московского университета, который я, более-менее, благополучно и кончила. К тому времени главным событием, потрясшим нас, хотя, казалось бы, уже нас мало что может потрясти, был рассказ, который я услышала от лева Базыменского, который приезжал в отпуск. Лева работал переводчиком на очень высоком уровне, в частности, Паулуса допрашивал. Он человек жесткий. думаю, что... Когда допрашивали на пленных, не пренебрегал и пытками, был очень, как сказать, послушной власти, хотел делать карьеру. И вот он, совершенно не склонный не только клеветать а наоборот, хотел только обелять все, что происходило в войне, он мне вдруг сказал, а ты знаешь мое продвижение и других ребят еврейских остановлено тем фактом, что они евреи. Я не поверила. Это странно, потому что, Господи, я уже столько знала, столько видела, столько понимала фальши, лжи, обмана. И тем не менее, это почему-то показалось, поскольку речь идет о войне с фашизмом, где идея национальной принадлежности этой какая-то была главная идея противника, мне казалось совершенно неправдоподобным, что именно это могло... Пере... Что угодно, какой угодно обман и ложь, но не это. Антисемитизм в России, по-моему, был до этого на элементарно зверинной основе у простых или, может быть, и у образованных людей, но на чисто эмоционально бытовой. Он не был декретирован. Можно было сказать, если ты услышал какой-нибудь антисемитский выкрик на улице, я сейчас тебя в милицию отведу. И мы знали, что милиция заступится, потому что в идеологию, в принятую доктрину он никаким образом не входил. Он был бытовой, животный, может быть, и на высоких уровнях культуры, как потом я выяснил что Это не имеет отношения к уровню культуры человека. Но он никак не был государственным. Он был частным, индивидуальным. А вот тут Левко сказал, что он как бы спущен в армии в момент награждения орденами и в моменте продвижения по службе. Что это так, мы потом узнали из романа Гроссману «Жизнь и судьба», что это было именно... в Это был 1942-1943 год. Мне трудно понять, почему я Левку спросила. Как ты это понимаешь, почему ты в таком высоком начальстве? Он мне ответил вообще совершенно парадоксальным образом. Он мне сказал, это заразно. Эта зараза перешла от немцев. От того, что было столько допросов все-таки генералов, высоких чинов. Так убедительно они излагали свои взгляды, что это переползло, как завязано. Ну, не знаю, правильно ответить или нет. Ну, к тому же, я лично думаю, что, очевидно, у Сталина эти чувства и настроения и ощущения где-то жили в нем. Всегда, вы. У него ведь прошлое не блестящее. Я знаю людям... Одно время работал мальчишкой, банщиком в Баку. Я знала людей, которые его знали в то время. Он был... Птица не бог весь какого полета, как мы легко догадываемся. И вполне возможно, что он, в нем были эти тогда настроения, чувства. А тут как бы подвелась под этого какая-то база. Он, решив стать отцом русского народа, подумал, что это будет очень созвучно, что это прибавит к его популярности, что это идея которые найдут в широких массах отклик. Мало что могло удивить. Я думаю, что кроме этого вообще ничто уже не могло иметь в идеологии. Но вот это удивило. Я помню этот момент. И я еще помню, что я долго думала, должна ли я это маме рассказать или нет. Именно из-за того что боязни, что вспомнит погромы и все прочее. Я так с недельку поразмышляла. И в конце концов, как я не могла в общем, от мамы ничего скрывать. И все-таки я это рассказала, и мама в панику от этого впала, потому что для человека, пережившего когда-то погромы и вообще то, что было в то в царское еще время, вот эти всплески вдруг, это связано с особым видом страха, чисто такого рационального, и в общем, я даже потом пожалела, зачем я это рассказала. Впрочем, очень скоро это стало все равно известно не невоимой А стал, выяснилось довольно скоро, что и поступить на работу с пятым пунктом трудно. К 1945 году момент государственности, антисемитизма был уже абсолютно ни для кого не секрет. Он уже полностью выявился.